Глава первая. Лондон несколько дней спустя. Сидя за рабочим столом, Антуан дописывал последние строчки письма. Перечитал, остался доволен, аккуратно сложил листок и убрал в карман. Свет прекрасного осеннего дня просачивался сквозь жалюзи окна, выходящего на Бьюдс-стрит, и стекал на светлый паркет архитектурного бюро. Антуан накинул пиджак, висевший на спинке стула, поправил рукава свитера и быстрым шагом направился к вестибюлю. По дороге притормозил и склонился над плечом одного из своих инженеров, чтобы рассмотреть чертеж, над которым тот корпел. Антуан переместил угольник и поправил линию в разрезе. Маккензи кивком поблагодарил его. Антон ответил улыбкой и продолжил свой путь к двери, поглядывая на часы. На стенах были развешаны фотографии и чертежи проектов, осуществлённых агентством со дня своего основания. «А вы сегодня ходите в декрет?» — спросил он у секретарши. «Ну да, пора уже малышу появиться на свет. Мальчик или девочка?» Молодая женщина скорчила гримаску, положив руку на круглый живот. «Футболист!» Антуан обошёл стойку, обнял секретаршу и осторожно прижал к себе. «Возвращайтесь скорее!» «Не слишком быстро и все же поскорее. В общем, возвращайтесь, когда захотите». Он помахал ей рукой, отошел и толкнул стеклянные двери, ведущие к лифтам. Париж, тот же день. Стеклянные двери большого книжного парижского магазина распахнулись перед клиентом в шляпе и шарфе, обвязанном вокруг шеи. Он явно торопился и сразу направился в отдел школьных пособий. Продавщица, стоя на самом верху стремянки, громко выкликала название и количество стоящих на полке книг, а Матиас заносил данные в тетрадку. Без всякого вступления клиент поинтересовался не слишком приветливым тоном, где он может найти полное собрание сочинений Гюго в издании «Плеяды». Какой том? — спросил Матьяс, подняв глаза от своей тетрадки. «Первый», — ответил мужчина еще с уши. Молоденькая продавщица перегнулась и ухватила книгу кончиками пальцев, затем наклонилась, чтобы передать ее Матьясу. Мужчина в шляпе проворно выхватил книгу и пошел к кассе. Продавщица вопросительно взглянула на Матьяса, а он, сжав зубы, положил тетрадку на прилавок, и бросился следом за клиентом. «Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, до свидания», прорычал он, перекрывая тому доступ к кассе. Изумленный клиент попробовал обойти его, но Матиас вырвал у него из рук книгу и, не переставая твердить во все горло «Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, до свидания», вернулся к прерванной работе. Несколько посетителей в растерянности наблюдали за этой сценой, Разъярённый мужчина в шляпе покинул магазин, кассирша пожала плечами, молодая продавщица на своей верхотуре изо всех сил сдерживала смех, а владелец магазина попросил Матеса зайти к нему до конца дня. Лондон. Антуан шёл по Бьюд-стрит пешком. Когда он поравнялся с переходом, рядом с ним притормозила и остановилось такси. Антуан кивком поблагодарил водителя, и доехал до французского лицея. Развенел звонок, и двор начальной школы заполнила детвора. Эмили и Луи с ранцами на спине шагали бок о бок. Мальчик повис на шее отца. Эмили улыбнулась и отошла к ограде. «Валентина не пришла за тобой?» — спросил Антуан у Эмили. Мама позвонила учительнице, она запаздывает, и просила меня подождать ее в ресторане у Ивоны тогда пойдемй с нами я тебя отведу, и мы втроём что-нибудь перекусим. Париж! Мелкий дождик отбивал дробь по блестящим тротуарам. Матьас плотнее запахнул плащ, поднял воротник и двинулся по переходу. Такси засигналило едва не заделая его. шоофер высунул руку в окно и недвусмысленным жестом выставил средний палец. Оказавшись на другой стороне, Матиас зашел в небольшой супермаркет. Серые отцветы парижского неба сменились яркими неоновыми огнями. Матиас поискал на стеллажах кофе, взял банку, в раздумье глянул на замороженные полуфабрикаты и предпочел им ветчину в вакуумной упаковке. Наполнив металлическую корзинку, подошел к кассе. Продавец вернул ему сдачу, но не улыбку. Доброго вечера он тоже не дождался. Когда он добрался до прачечной, там уже были опущены металлические шторы. Матьеа свернулся к себе. Лондон. Устроившись за столиком в пустом зале ресторана, Лу и Эмили рисовали что-то в своих тетрадках, не забывая лакомиться карамельным кремом, секрет которого был известен только хозяйке заведения Ивонни. Она как раз поднималась из винного погреба, Антуан шел следом, таща ящик с бутылками, две плетенки с овощами и три банки сметаны. «Как ты умудряешься все это сама перетаскивать?» недоумевал Антуан. «Уж как-то умудряюсь», — отвечала Ивонна, указывая ему место за стойкой, куда сложить все принесенное. «Ты бы наняла кого-нибудь в помощники?» «А чем я буду расплачиваться с этим кем-нибудь?» Я и одна-то два концы с концами свожу. В воскресенье мы с Луи придем тебе на подмогу. Хоть приведем в порядок твой склад, а то там черт ногу сломит. Оставь мой склад в покое. Лучше отведи своего сына в гайд-парк, покататься на пони или сходи с ним в тауэр. Он уже сколько месяцев об этом мечтает. Он больше мечтает побывать в музее ужасов, а это далеко не одно и то же. Он еще слишком мал. «Не ли ты слишком стар?» — возразила Ивона, расставляя бутылки Бордо. Антон просунул голову в дверь кухни и с вожделением уставился на два огромных противня, водруженных на плиту. Ивона потрепала его по плечу. «Накрыть вам вечером на двоих?» — спросила она. «А может, на троих?» Антуан взглядом указал на Эмили, прилежно склонившуюся над тетрадкой в глубине зала. Но не успел он договорить, как мама Эмили, вся запыхавшаяся, влетела в бестро. Она обняла дочь, извиняясь за опоздание, и объясняя, что ее задержало собрание в консульстве. Спросила, сделала ли Эмили домашнее задание, и так кивнула, очень гордая собой. Антуан и Ивона наблюдали за ними от стойки. «Спасибо», — сказала Валентина. мне за что», — хором ответили Ивона и Антуан. Эмили собрала ранец и взяла мать за руку. На пороге они обернулись и попрощались. Париж. Матьес поставил фотографию в рамке на кухонную стойку. Кончиками пальцев он провел по стеклу, будто лаская волосы дочери. На фотографии Эмили одной рукой держалась за мать, а другой махала ему на прощание. Это было в Люксембургском саду три года назад, накануне того дня, когда Валентина, его жена, окинула его, чтобы уехать вместе с дочерью в Лондон. Стоя за гладильной доской, Матес поднес руку к поверхности утюга, проверяя, достигла ли она нужной температуры. Среди рубашек, на каждую из которых он тратил по четверть часа, лежал маленький пакет, завернутый в фольгу, и Матиас прогладил его с особым чанием. Потом поставил утюг на подставку, выдернул шнур из розетки и развернул фольгу, под которой обнаружился дымящийся сэндвич с ветчиной и сыром. Матьес переложил его на тарелку и понес свой ужин к дивану в гостиной, прихватив по дороге газету с журнального столика. Лондон. Если у стойки бара в начале вечера царило оживление, то обеденный зал оставался полупустым. Софи, молодая цветочница, которая держала магазинчик рядом с рестораном, зашла, придерживая обеими руками огромный букет. Очаровательная в своем белоснежном халатике, она расставила лилии в вазе на стойке. Хозяйка незаметно указала ей на Антуана и Луи. Софи направилась к их столику. Она поцеловала Луи, отклонила предложение Антуана присоединиться к ним. Ей еще нужно прибраться в магазине, а завтра с позаранок отправляться на цветочный рынок на Коламбия-Роуд. И вон подзвала Луи, чтобы он выбрал себе мороженое в холодильнике. Мальчик убежал. Антуан достал письмо из кармана пиджака, и незаметно передал его Софи. Та развернула листок и принялась читать с видимым удовольствием. Непрерывая чтение, подтянула к себе стул и уселась. Потом передала первую страницу Антуану. «Можешь начать так, любовь моя». «Ты хочешь, чтобы я написал «любовь моя»?» задумчиво переспросил Антуан. «Да, в чем дело?» «Ни в чем». «Что тебя смущает?» — недоумевал Софи. «Мне кажется, это немного слишком». «Слишком что?» «Просто слишком». «Не понимаю. Если я люблю человека, то называю его любовь моя», — убежденно настаивала София. Антуан взял ручку и снял колпачок. «Это ты любишь тебе решать, и все-таки... все-таки что?» «Если бы он был здесь, возможно, ты любила бы его немного меньше». «Вредный ты, Антуан!» «Ну почему ты вечно говоришь такие гадости?» «Потому что это правда. Когда люди видят нас ежедневно, они с каждым разом все меньше обращают на нас внимания, а через некоторое время его все перестают замечать». Не выдержав обиженного взгляда Софии, он сдался. «Отлично. Значит, скажем, любовь моя». Он помахал листком, чтобы чернила высохли, и отдал его Софии. Она поцеловала Антуана в щеку, поднялась, послала воздушный поцелуи Вонни, хлопочущей за стойкой. И уже переступила было порог, когда антуана окликнул ее. «Извини меня за все, что я наговорил». София улыбнулась и вышла. Зазвонил мобильник Антуана, а на дисплее высветился номер Матьеса. «Ты где?» — спросил Антуан. «Дома, на диване». «Что-то у тебя голос кислый, или мне кажется». «Нет, нет», — запротестовал Матьес, теребя уши плюшевого жирафа. «Я сегодня забрал твою дочку из школы». «Знаю, она мне сказала, я только что с ней разговаривал. Кстати, я должен ей перезвонить». «Ты так по ней скучаешь?» — спросил Антуан. «Еще больше, когда вешаю трубку после разговора с ней», — с легкой грустью признался Матьес. «Думаю о том, как ей пригодится потом в жизни свободное владение двумя языками, и радуйся». Она замечательная, она счастлива. Да, в отличие от ее папы, я все знаю. У тебя неприятности? Думаю, меня в конце концов уволят. Я лишний повод перебраться сюда, к ней поближе. А на что я буду жить? В Лондоне тоже есть книжные магазины, и работы здесь хватает. А эти твои магазины часом не английские? Мой сосед уходит на пенсию. Его книжная лавка расположена в самом центре французского квартала, и он ищет управляющего себя на замену Антон признал, что магазинчик соседа куда скромнее, чем тот, в котором отец работает в Париже, зато он будет сам себе хозяин, что в Англии не считается преступлением. В целом лавочка очень приятная, хотя косметический ремонт ей бы не помешал. А много надо переделывать. И это уже по моей части. — заметил Антуан. — И во сколько мне обойдется должность управляющего? — Владелец прежде всего хочет, чтобы его детище не превратилось в закусочную. Он вполне удовлетворится небольшим процентом с продаж. — А что именно, на твой взгляд, означает «небольшим»? — Небольшим. Ну, — Небольшим, как расстояние, которое будет отделять твое рабочее место от школы твоей дочери. — Я никогда не смогу жить за границей. Почему? Или ты думаешь, что жизнь в Париже станет прекрасней, когда пустят трамвай? Здесь трава растет не только между рельсами, а вокруг полно парков. Вот, например, сегодня утром я кормил белок в своем саду. Да уж, вижу, ты занят по горло. Ты прекрасно освоишься в Лондоне. Энергия здесь бьет ключом. Люди приветливы. а Что до французского квартала здесь... Точь-в-точь точь Париж, только без парижан. Антон выдал исчерпывающий список французских заведений, расположенных вокруг Лицея. Ты даже сможешь покупать свою любимую лекип и пить кофе со сливками на террасе кафе, не покидая Бьют-стрит. Ты преувеличиваешь. А почему, как ты думаешь, лондонцы прозвали эту улицу «Лягушачьей аллеей»? Матиас, здесь живет твоя дочь. И лучший друг тоже. Да к тому, что ты сам все время твердишь, что жизнь в Париже — сплошной стресс. Матиаса уже давно раздражал шум, доносившийся с улицы. Он поднялся и подошел к окну. Какой-то водитель поносил мусорщиков. Не вешая трубку, попросил Матиаса и высунул голову наружу. Он заорал водителю, что если уж там плевать на окружающих, он мог бы, по крайней мере, проявить уважение к тем, кто занят тяжелой работой. Водитель запущенного стекла выдал новую порцию ругань. В конце концов, мусорщик отъехал к обочине, и машина, скрежащая шинами, рванулась прочь. «Что случилось?» — спросил Антуан. «Ничего. Так что ты там говорил о Лондоне?»